Глава 4. Дедушка, человек, достающий из кармана фотографию внука, быстрее, чем ковбой, выхватывает свой револьвер. Неизвестный американец. Будет ли у меня сегодня хоть минута покоя? Так хотелось зашиться куда-нибудь в скромный уголочек замка и хорошенько обдумать сложившуюся ситуацию. В стабиле информации голова шла кругом, и мысли бешеным хороводом вертились в голове. Я присела на краешек стула, около стола, собралась и кивнула. «Пустите! Только пусть Миленко обновит закуски!» «Что поделаешь! Семейный закон предписывает накормить гостя! Может, от того посетителей так часто заявляется в мой замок пожрать на халяву?» Пошедший вампир лучезарно улыбнулся и согласно кивнул. «Кормят здесь действительно сытно и вкусно!» Опять прочитал мои мысли. «Опять вы слишком громко думаете!» шутливо парировал гость. Но храм Лукуш, как всегда, был на высоте. Изысканный черный костюм расшит тонкой золотой нитью. И больше никаких излишеств и украшений. Все очень просто, но в то же время говорит о статусе владельца. Король вампиров относился к тому редкому типу существ, которые и в грязном рубище будут выглядеть властелинами. Черный кожаный плащ заколот золотой пряжкой в виде летучей мыши. На голове традиционная прическа, Длинные волосы разобраны на причудливый в виде шнурков косички, в которой по всей длине вплетены золотые и рубиновые бусины. Конец каждой дреды венчает вырезанная в форме клыка подвеска из корного хрусталя. В удлиненных заостренных ушах массивные золотые кольца – атрибут правителя. У Охрам Лукуша кольца тоньше, так как он принц и еще не приобрел солидности. Вообще-то, серьги у вампиров являются показателем семейного положения. Во время бракосочетания супругам прокалывают мочки и вдевают в них одинаковые украшения. Если вампир имеет несколько жен, то на первую сережку цепляются дополнительные серьги либо небольшие подвески по количеству благоверных. Как только одна из них засыпает, соответствующее ей украшение снимается. И только правители с наследниками носят золотые кольца с рождения, что символизирует их вечные неразрывные узы со своим народом, типа женат на собственной короне. Прочие супружеские союзы уже отмечаются как вторые, третьи и так далее. У Нохрам Лукуша дополнительных колец нет. Это значит, что его ненаглядная все еще не проснулась, и мужчина временно свободен. Вампиры – странный народ. Их женщины взбалмошны, стервозны и очень опасны. Мужчина терпеливый, снисходительный и очень галантный. Из-за полигамии их личная жизнь крайне запутана и разнообразна. Пока один из супругов спит, второй имеет право вновь сочетаться браком, либо со смертным существом, либо себе подобным. Поэтому как только муж засыпает, благоверная торопится к отцу и не слезает с его горба, пока тот не находит ей новую жертву. В результате очень часто между женатыми на одной вампирше мужчинами возникает настоящая дружба и взаимопонимание. Они вместе проводят досуг, отдыхая от свои зазнобы, составляют график семейной жизни и отправляются в спячку по очереди или договариваются и делят супружеские обязанности пополам, отчего на душу каждого из них выпадает меньше скандалов, а потом закапываются в пирамиды одновременно. И тогда красавица, точнее ее несчастный отец, ищет очередного козла отпущения. За 500 лет бодрствования в супруге новоиспеченный муж проникается истинной симпатией и уважением к своим собратьям по несчастью и охотно вливается в компанию. И вот уже мужчины делят общество своей ненаглядной на троих, четверых, пятерых, шестерых. Самой счастливой ячейкой общества у вампиров является команда из семи особей. Одной жены и ее шести половинок. В таком случае на каждого выпадает по одному дню недели, а на седьмой представители сильного пола берут выходной и дружно прячутся от своей дамы в какой-нибудь кабак, заливая печаль вином и восстанавливая израненную душу нежной женской лаской, чаще всего человеческих представительниц. Насколько знаю, но храм Лукуш вампирш не любит, предпочитая другие расы. Он и на нынешней королеве женился только из монаршей необходимости. Однако, поговаривают, нелюдь просто феноменально умеет обращаться со своей сколочной супругой и почти неуправляемой новообретенной дочуркой Ладзиной. Однажды я спросила вампира, как ему это удается, на что тот с улыбкой ответил, что после жены дракона ему и сотня зубастых красавиц не страшна. В последнее время он, так же как и Лерри, частенько навещал меня, Только в его обращении больше чувствовалась отеческая опека и какое-то покровительство. Порой я ловила на себе его внимательные взгляды, но в них не было мужской заинтересованности, скорее мучительный, терзающий его многие годы вопрос – моя или не моя внучка? Он приглашал меня на прогулки, расспрашивал о детстве, любимых занятиях, предпочтениях в еде. Как ни странно, мы во многом оказались похожими. Но больше всего поразила старого лукуша наша с ним общая черта в задумчивости или волнении хмурить лоб и нервно кусать губы. А так как зубы у меня острые, то часто от этого очень здорово страдаю я сама, цапая себя до крови, особенно перепадает левой половине рта. И что удивительно, у но храм лукуша те же проблемы. Данная повышенная кусачесть приводит кандидатов моей прапрадедушки в особый требет и восторг. Чаще всего визиты зубастого властителя неофициальны и протекают в очень теплой семейной обстановке, но сейчас он был предельно собран и серьезен. Приветствую вас, княжна Сангиус, Ангуис, Торта, Орис, Белигера, Омак, Морд, Драка, правящая династия Дома Драконов. Слегка поклонился он, стой передо мной. Приветствую и я вас, лорд Нохрам Лукуш, правитель вампиров, властелин крови и всего, что связано с ней. Поклонилась я в ответ. Мужчина натянуто улыбнулся. Глядя, как мой визаве время от времени нервно, не раскрывая рта, покосывает нижнюю губу с левой стороны, я невольно стала делать то же самое. Заметив это, вампир усмехнулся и взял себя в руки. «Вот уже столько лет живу, а все, никак не могу избавиться от этой вредной привычки». Тихо покаялся он. «Да, для правителя нехорошо» а порой и просто опасно вот так выдавать свое волнение. Маска великих мира сего должна быть беспристрастной и непроницаемой. Но за но Лукушем я таких промахов не замечала. Свою постудную слабость монарх проявлял лишь в очень узком, близком кругу, среди тех, кому мог довериться процентов на 80. И то, что меня он подсознательно относил к особо приближенным, встило и делало царя вампиров в моих глазах более человечным. «Значит, у меня еще все впереди?» «Конечно», – тепло заверил он. «Снежна, можно с вами перейти на неофициальный тон?» И, дождавшись моего согласия, продолжил. До меня дошли странные тревожные слухи. Вдруг его глаза задержались на моем безымянном пальце, где красовалось кольцо ООО «Храм Лукуша», и правитель вампиров взорвался. «Так, значит, странный слух, правда?» «Я ему уши оторву!» «Ну, сынуля! Ну, паразит!» Зревел но храм Лукуш. Погоди, я тебе покажу, как тянуть под вент гипотетическую родственницу. Он это сделал только ради моей защиты, поспешила я вступиться за друга. А ты уверена? Вдруг ехидно защурился вампир. Под ложечкой предательски засосала, предвещая неприятности. Этот тон мне не нравился. Уж слишком серьезным был собеседник. Неужели опять влипла? Он мне слово дал, растерянно пробормотала я. «Какое именно?» – осторожно уточнил Безови. Он поклялся, что я буду считаться его невестой временно. Попыталась я вспомнить прежнее обещание юного вампира. Но храм Лукуш сжал кулаки, взвыл сквозь стеснутые зубы и пару раз попрыгал на месте, пытаясь унять ярость. Данная реакция меня еще больше напугала. Во-первых, он никогда до этого не выдавал так явно своих чувств. А следовательно потерял контроль из-за сильнейшей ярости. А во-вторых, если бы все было хорошо, вряд ли зубастый властитель так злился бы. «Деточка!» Собеседник наконец успокоился, но голос его сочился ядом. «В жизни нет ничего более постоянного, чем временное. Думаю, пришло время выучить все-таки некоторые наши обычаи. А именно, тот, где говорится, что слово неженатого вампира – «Верить нельзя, и клятва его ничего не значит. Видишь ли, у нас до брака жизнь детей, их душа и судьба принадлежат семье. Только после женитьбы мужчина становится хозяином своей жизни и новообретенной семьи, и только с этого времени он обязан держать свое слово. А до этого правитель махнул рукой, выражая тем самым полную свободу действий юных клятвопреступников». «Знаешь, сколько раз в год мы это правило обманутым человеческим девицам повторяем. Только им наоборот обещают жениться, а тебе я ему уши оборву». Угроза с шипением и свистом вырвалась из горла, будто ее произнесла не я, а чужое, свирепое существо внутри. «Уши ему по-любому оборвать надо», — согласился Нохрам Лукуш. «Даже если он собирается сдержать свое слово с тобой, этот гаденыш мне все карты спутал». Он же заявил своей невесте, что ты собираешься стать его первой и главной женой. И, испугавшись тебя, мой великий дракон, девица, закопалась в пирамиду на тысячу лет. В голове раздался хохот братьев и поздравление о храм Лукуша с удачным избавлением. Благодаря нашему ментальному контакту Витька с Нори частенько любили подслушивать политические разговоры через меня. «Нет, ну какой молодец!» – подсхитился Нори. «Одним кольцом двух зайцев! Свет, а ты авторитет, однако, хихикнул Вик. Может, ты мне своих пассий тобой пугать? Надо будет взять на заметку, согласился Эльф. Нет, ну ты представляешь, на тысячу лет! Тысяча лет отсрочки! Да за такое не только уши оборвать надо. Почему чуть что сразу уши? Обиженно раздалось из-за гобелена, и миру явился возмущенный принц вампиров. Ты, пап, на это с другой стороны посмотри. Я одним махом решил две проблемы защитил Свету и избавился от нежелательной женитьбы. Только прикинь, какой из меня король получится в свое время. Безухий король получится, потому что я их тебе прямо сейчас оборву, ряфнул нохрам Лукуш, кидаясь на сына. Ты такой альянс развалил. Второй по влиятельности и древности после нас род. Я об этом браке пятьдесят лет договаривался и еще пятьдесят ждал, пока у них девочка родится. Молчу уже о двадцати годах ее взросления. «А если бы у них мальчик получился, мне и на нем пришлось бы жениться!» Огрызнулся юный Лукуш, улепетывая патронному золу от отца. «Но ведь не родился же!» – пропахтел отец, догоняя верткого сына. «А кому мне за это сказать спасибо?» – огрызнулся тот. «Думаю, в случае мальчика тебе бы подыскали другую невесту!» – ставил слово я. «А толку?» – фыркнул юноша с грацей кота, забегая на стену. Папаша от сына не отставал. Впервые видела мужчин не хуже мук, бегающих по стенам и потолку. Вот только мухи меньше следов оставляют. Свет, ты этих незамужних представительниц благородных семей видела? Одна стервознее другой. А у моей нареченной родители вообще полные психи, сомневаясь, что они могли сделать что-нибудь менее достойное. «И ты меня в этом гадюшнике сделал крайней?» Возмутилась я и пожалела, что являюсь здесь на полу лишь наблюдателем. «Нет». — Ты в данном серпентарии королевская кобра. Они тебя боятся, как кролики удава. Ты, Света, мой свет, мое спасение. «Убью — Убью! — рыкнула я и кинулась-таки на помощь Нухрам Лукушу. Но я, к сожалению, по стенам бегать не умею. Однако на принца мое рвение произвело впечатление, и он, изловчившись, запрыгнул на люстру. — Да не кипятитесь вы оба! Парень опасливо подтянул ноги, опасаясь, что мы его все-таки достанем. Это ж хорошо, что она закопалась. Я уже согласен обвенчаться с ее гробницей, даже готов провести ночь в ее пирамиде. Если ты так пытался увиливать от нее, что ж сейчас легко согласился, – прищурилась я. Во-первых, – свесился с раскидистой люстры, – о, храм Лукуш. Папаня слов на ветер не бросает, и мне свои уши жалко. А во-вторых, зная, что ты моя невеста, зубастая красавица свой покой не нарушит, Ей тоже своих ушей жалко. А я сказал, что если она до конца срока высунется, то именно это ты с ней и сделаешь. Ну, а в-третьих, ночь-то я проведу на верхних ярусах. Что я, придурок, в самое логово лезть? Знаешь, лапушка, и если тебе папаша ушки не оторвет, то это сделаю я. А где же я брачные сережки носить буду? Подражая ребенку, надулся малыш. В носу, как племенные быки. Но храм лук вздохнул. Устало потер виски и, обернувшись ко мне, тихо спросил. «Может, прогуляемся по вашей картинной галерее?» «Как вам будет угодно», – кинула я. Правитель протянул руку, я положила ладонь на его стиснутый кулак, и мы вышли из зала, оставив охрану Куша наедине с люстрой. Давно я не была в фамильной галерее. В последнее время она вызывала у меня гнетущее чувство. Жизнь драконов удивительно долгая. Теоретически мы почти бессмертны, но еще ни одному из моих предков не удалось умереть и естественной смертью. Все они ушли в расцвете сил и возможностей. Я шла мимо изображений удивительно красивых женщин, могучих широкоплечих мужчин и поражалась. Неужели эти вандалы с мечом мои предки? «Хозяйка», – вздохнула левая полушария, – «но ты же видела наших врагов. Неудивительно, в таких нервных условиях у твоих предков развились естественная адаптация. А я кто?» «Ошибка природы?» «Ну, в семье не везу рода!» Потупилась левая. «Да что ты ей говоришь!» Шрикнула правая. «Не переживай, хозяйка! Маленькие созданы для любви!» «Ну, молодец!» «Утешила!» Протянула ее сестра. «Госпожа до сих пор столбики забыть не может! Успокойся, йод-пр-турный бар!» Вампир тем временем подвел меня к портрету Дарваны. Я заметила, что он всегда непроизвольно стремится сюда, словно притягиваемый магнитом. «Свет, я слышу, у тебя грандиозные проблемы», – тихо произнес он, глядя на мою прапрабабку, как на икону. «Я не могу в такую трудную минуту оставить тебя одну и хочу помочь». С этими словами он снял с безымянного пальца свой массивный перстень с рубином и протянул мне. «Никак не вести, нет, хватит с нас обоих этих ус. Я хочу дать тебе...» свою защиту, как кровному члену семьи. Я перед лицом моей мёртвой супруги признаю тебя, княжна Сангиус, Ангиус, Торта, Орис, Белигера, Омак, Морт, Драка, правящая династия драконов, своей праправнучкой. От торжественности его тона по моей спине побежали мурашки. И в ту же секунду моё сердце сжалось. Столько горечи и тоски было в стоящем передо мной мужчине, Столько боли и безмерной грусти. С одной стороны, я очень хотела, чтобы его слова оказались правдой, и мы действительно были родственниками. Это дало бы ему хоть какое-то утешение. Но, с другой стороны, я не могла его так обмануть. Нужно выяснить все у крови. «Твоя кровь снова пошлет меня на три буквы, а я уже и без всяких тестов согласен признать себя своей», прочитал мои мысли вампир. «Все мое – твое». «Но я так не могу». Не могу присвоить чужое. Прости, но что-то внутри требует истины. Но храмлок уж внимательно вгляделся в меня и вдруг улыбнулся. Подумать только. Мы опасались, что небеса падут на землю, когда это произойдет. А все получилось тихо и мирно. О, святая кровь! Неужели мы дождались этого дня? Какого? – насторожилась я. Еще новых неприятностей мне не хватало. Что еще он во мне увидел? Я так скоро собственные тени шугаться начну. Не бойся, по обнял меня вампир. Наверное, ты знаешь, что родоначальник твоего рода, великий Оргел, являлся сыном сумрака. Давным-давно первым существом была драконица по имени Тьма. Ей мужья создали дракона – Света. У них родились Сумрак и Заря, а потом брак Света и Тьмы распался. И от их побочных связей появились прочие драконы. Но они были уже другими. Только потомки сумрака и зари несут в себе дуализм природы. Тьма хитрая, коварная, соблазнительная, агрессивная, смертоносная, опасная. Свет нежный, ласковый, любящий, всепрощающий и все понимающий. Два антипода, два взаимоисключения в одном сосуде. До сих пор в вашем роду доминировали гены тьмы, и только в тебе, похоже, проявились гены света. Мой папа назвал меня в его честь. Он сказал, что как только я родилась, сквозь облака пробился лучик света. Когда на свет появился Вик, на город опустилась тьма, прочитал мои мысли на Лукуш. «Да чего же вы, уникальные братик и сестра! Полагаю, ты все еще хочешь генетической проверки?» «Да». — Что ж, не думаю, что из этого что-нибудь получится, но давай. Он вынул из поясных ножен длинный тонкий кинжал. — Мне нужна твоя кровь, малышка. Я послушно протянула руку, но храм Лукуш сделал небольшой разрез вдоль вены, подставил изъятую неизвестно откуда прозрачную чашу и начал сцеживать. В моих ушах зазвенело, в глазах стало стремительно темнеть. Чьи-то сильные руки подхватили меня и удержали на месте, не давая упасть в обморок. Да, если во мне и есть гены вампира, то они какие-то неправильные. А в следующую секунду на мою голову обрушился мрак. Я мчалась среди звезд и планет, рассекая Вселенную могучими перепончатыми крыльями. Что позади, что впереди – неважно. Есть только ощущение полета. Оно пьянит, уносит прочь от сомнений, от тревог, от всего мелкого и несущественного. Вот я зашла на вираж, и передо мной раскрылась следующая галактика – Настолько красивая, что от восхищения я замерла, и в ту же секунду неведомая сила подхватила меня и выплюнула наружу. Очнувшись, я поняла, что прижата к сильной мужской груди. — Ты как? — испуганно произнес Нохрам Лукуш, придерживая меня одной рукой и помогая присесть на стоящий у стены кожаный диван. Во второй его руке была чаша с моей кровью. — Обряд уже завершен? — поинтересовалась я, окончательно приходя в себя. — Нет, — мотнул головой родич, — Почему-то меня тянуло именно так назвать вампир. Я хотел, чтобы ты все видела. Да и процедура определения родства пройдет гораздо проще. Все-таки ты же у нее хозяйка, а следовательно, с тобой она особо спорить не должна. Возьми чашу, и когда я отойду от тебя на несколько шагов, спроси у своей крови, являюсь ли я твоим прапрадедушкой. И попроси это как-нибудь обозначить. Я сделала в точности, как он сказал. Но кровь в чаше осталась неподвижной. «Так ты ответишь на мой вопрос или нет?» Прошипела я, тряхнув чашу. И, о чудо, кровь в ней свернулась в фигу. «Это мне, что ли, своей хозяйке? А если по-хорошему?» Вместо одного кукиша мне показали два. «Ну что за кровь нынче пошла? Совсем страх потеряла!» «Скормлю вампиру!» – пригородила я. «Надо же хоть как-то!» приструнить прохвостку. Кровинка дрогнула и, трансформировавшись в стрелку, указала на нохрам Лукуша. — Что, ему скармливать? — не поняла я. Кровь перегруппировалась в слово «дура». Повторилось ей высказывание бегущей строкой несколько раз, чтобы я ясно поняла, кому данный комплимент адресован. Затем добавила «это твой» и снова указала на вампира. Но храм Лукуш, уже все отлично сообразивший, счастливо засмеялся и в два прыжка оказался рядом, вжал меня в объятиях. Я чуть чашу не выронила. Кажется, в процессе он умудрился даже поцеловать меня в макушку. Только я стала размышлять, показалось мне это или нет, как новообретенный дедушка чмокнул меня темечко еще раз и с довольным видом отступил к портрету Дарваны. Я снова глянула в хрустальный сосуд. Кровь Тут же отреагировала и трансформировалась в следующую строку. — Слышь, хозяйка, ты б своему прапрадеду прививку от бешенства при случае сделала. Что-то он буйный какой-то. — Будешь обижать дедушку? Вылью на пол. Шепотом преградила я ей. — Пусть утихомирится и ведет себя прилично. — И кому ты сделаешь хуже? — огрызнулась кровь. — Буду ползать по замку и всяческие гадости показывать. — Вот уж не знала, что моя собственная кровь такая дрянь. И подумать только, это было внутри меня. Скажи лучше спасибо, что когда у тебя анализы берут, я из пробирок не выпрыгиваю и лаборантов не пугаю. А ведь могу. И так хочется порой. Там у вас иногда такие экземпляры попадаются. Грех не пугнуть. Да уж, если во мне живет свет, то в моей крови явно обитает тьма. Тяжелая жизнь дракона. Из-за фрагментарности души внутри словно несколько независимых личностей квартирует. Такое свойство, конечно, классно, когда в силу каких-то обстоятельств находишься в длительной изоляции. Тут можно оторваться на славу. И поспоришь сам с собой, и философские беседы с собственными органами проведешь, у желудка прощения за чипсы и прочие радости кулинарии попросишь, с печенью договоришься, в общем, удобно. Возникающий эффект общения помогает не одичать и не сойти с ума от скуки. Но вот нормально в человеческих условиях иногда хочется взглянуть к психотерапевту. Тем временем Нохрам Лукуш, довольно улыбаясь, взял меня за подбородок и принялся внимательно рассматривать. «Слушай, дедушка, а куда мне теперь эту кровь девать?» «Давай мне», — улыбнулся он, протягивая руку. «Я с ней буду на досуге общаться, когда тебя рядом не будет». «Нет, ну точно, псих!» — торопливо пробежала строка из моей крови. «Хозяйка, не отдавай меня ему! По глазам вижу, что он маньяк!» «Что еще?» — пыталась сказать моя кровь, не знаю потому что прапрадедушка закрыл хрустальную чашу какой-то специальной крышкой, достал из кармана черный платочек, заботливо обернул сосуд и спрятал в полах плаща. — Слушай, а ты теперь меня замуж не выдашь под шумок? Вдруг насторожился я. Есть у вампиров пагубная страсть пристраивать своих отпрысков, особенно женского пола, в хорошие руки. — Что ты, — пахнулся вампир, — зачем тебе застревать в этом гадюшнике? Горько улыбнувшись, вздохнул. К тому же один печальный опыт меня научил никогда не принуждать дракона к чему-либо. «Ты заставил Дарвану выйти за тебя замуж?» – изумилась я и посмотрела на портрет знаменитой прапрабабки. Она была крайне независимой, свободолюбивой личностью, с твердым характером. Ее русскую дворянку родители хотели обвенчать с отпорском богатого знатного рода. Юный идеалист решил пойти или уже пошел в священники. Тут я утверждать не берусь, так как слушала семейную байку плохо. Да и само повествование с каждым последующим исполнением обрастает все новыми и новыми подробностями. Знаю одно – родичи жениха желали вернуть парня на путь истинный. Наши предки тоже не хотели упускать столь выгодную партию, в МИГ, решившую бы все возникшие финансовые проблемы. Планировалось также укрепить семейные связи. Но Дарвана в ночь перед свадьбой вылезла через окно и сбежала с любимым человеком. Поэтому, глядя на нохрам Лукуша, я не могла поверить, что он преуспел в том, что не смогли предки, и нашел способ воздействовать на мою своенравную прапрабабку. Скажем так, я не оставил ей выхода, вздохнул нохрам Лукуш. Только как мне удалось поймать ее в своей сети, пусть останется моим маленьким секретом. А если кто-то точно так же будет ловить меня? Очень тревожно было осознавать, что есть способы воздействия на драконов, а я не знаю, как их обойти, терялось чувство защищенности. Тогда я теперь скажу, потрепал меня по волосам дедушка. А если уже поздно будет, вздохнула я, тогда тому манипулятору здорово не поздоровится, хотнул вампир, ибо у тебя есть большой зубастый дедушка, который, если что, загрызет твоих обидчиков. А как вы познакомились с Дарваной? Решила задать я, всегда интересовавший меня вопрос. «Она влезла в мое окно», – улыбнулся вампир. Мне сразу вспомнилось, как мы всей компанией ввалились в окно Мартифора. Да, кажется, у драконов это семейная черта, наследуемая по женской линии. «А чем ты тогда занимался?» – холодея в душе, спросила я. «Неужели и прапрабабушка побеспокоила вампира в пикантный момент?» «Книжку читал», – прыснул в кулак, но Лукуш. Он явно был в курсе моих мыслей, и, видя мое недоверчивое лицо, рассмеялся еще пуще. «Нет, правда», — выдохнул он, упирая выступившие слезы, «я еще думал, что это проделки очередной придворной дамы. Они были одержимы идеей, что если я обесчещу кого-то из них, то непременно женюсь. Поэтому леди всеми правдами и неправдами проникали в мою спальню и предлагали себя. Все надеялись стать королевами, дурочки». На мое заявление новоявленной гости, что ей ничего не светит, она окатила меня презрительным взглядом и фыркнула, что я ей нужен, как собаке пятая нога, а потом спросила, где ближайший выход из замка. Я был настолько поражен, что лишь молча ткнул пальцем на дверь. Она поинтересовалась, куда попала. Я снова только и смог, чтобы ввести рукой собственные покои. Она оглядела мою спальню, подобрала полы свадебного платья Кинув «Ладно, потом разберусь», ушла. Последнее, что я услышал перед тем, как она хлопнула дверью, было «Ну ничего себе!» через окошко вылезла? Я долго потом сидел и приходил в себя, не понимая, как она в таком пышном платье могла проникнуть в окно моих покоев. Пройти по карнизу просто невозможно, и зачем ей путешествовать в такой роскошной и абсолютно неудобной одежде? Ого! Неужели моя дорогая прапрабабушка Попала из огня до вполыми. Бедная. Представляю, какой шок у нее был, когда за границами родного окна появился другой мир. Насколько мне известно, она тоже долгое время не знала, что является драконом. Платье она не выбирала. Родители забрали у нее всю одежду, заявив, что из своей комнаты она водит только в свадебном платье. Но она и вышла. Только не в дверь, а через окно. Вот так, полагаю, неудачная попытка выдать своенравную дочурку замуж привела на гею очередного полновластного свирепого дракона, отправление которого содрогнулся весь мир. Думаю, ее брошенного на земле жениха действительно охраняли и благословили высшие силы. А вот но храм Лукушу не повезло. Крест у меня такой, хмыкнул вампир, четко улавливая мои мысли. Поверь, по сравнению с некоторыми вампиршами, Дарвана оказалась отнюдь не худшим вариантом. Кстати, с тех пор бытует примета, что тот, кому дракон влезет в окно, станет его суженым или суженым. Не надо суеверий, поспешно перебила я. Хватит и того, что Вик сочельник разрезал по именам черный список врагов и втихаря засунул мне под подушку. А так как во время сессии я всегда сплю на конспектах, то, потянувшись утром за самым бесценным, извлекла записочку с именем Мартифор Лопус Корнификус и подробным описанием всех зверств, которые враг номер 3 обязан со мной сделать в случае поимки. В силу произошедших событий Мартифор с 13-го места попал в тройку призеров, уступив первенство на мою голову все еще не пойманному и пропавшему без вести Туциру и какому-то дракону Ромке. На этом битка не остановился и разослал всем врагам уведомления. «С великим прискорбием вынужден вам сообщить, что гадания на суженного ряженого, ныне правящей княжной драка, вы не прошли. Если желаете, мы можем погадать другим методом. Просьба выслать 10 золотых на покупку свечей». Когда же благая весть дошла до оборотней, Мартифор, слава богу, пребывал в отъезде, зато его заменял лорд Корнификус Лупус Инферакториус. Сноска. Имена оборотней сложные и состоят из нескольких частей. Первая часть – собственное имя оборотня. Далее следует клан, к которому он относится. А потом имя отца. Таким образом, Корнификус Лупус Инферакториус означает что лорд Корнификус из клана Лопус – сын оборотня по имени Инферакториус. Так как оборотни делятся на несколько кланов, то в быту самих оборотней приводится полное название клана, которое помогает понять, каким именно родом ты имеешь дело, и выстроить, соответственно, собственное поведение. Людям чаще всего такие нюансы мало что говорят, потому в человеческом обществе всех вервольфов упрощенно называют «лопусами», Хотя правильнее было бы Канец-Лупус. Это наиболее распространенный клан обычных оборотней. Полная классификация приведена в книге далее. Конец носки.